«Уж этот Киев!» — сказал возле Жака Сергей Жилявский. Заметив, что Жак отошел от собравшихся, он последовал за ним. «Смешно видеть, как глубоко сидит в нас все, что происходило в детстве. Не правда ли?» Он казался еще более задумчивым, чем обычно. «А ты, Тибо?» — спросил он. «Как ты стал?» Он поколебался назвать Жака революционером. «Как ты пришел к нам?» «О, я!» — произнес Жак, чуть улыбнувшись и легким уклончивым движением, избегая ответ. «Я!» — продолжал Желявский с порывом робкого человека, счастливого, что он может, наконец, уступить искушению поговорить о себе. «Я хорошо помню, как все это шло одно за другим, с самого моего бегства из гимназии. Однако мне кажется, что я уже тогда был хорошо подготовлен». Первый толчок был у меня гораздо раньше, в раннем детстве. Он наклонил голову и рассматривал свои руки, которые он сжимал и разжимал, пока говорил. Две белые, немного пухлые руки с короткими квадратными на кончиках пальцами. Вблизи кожа его лица оказалась покрытой мелкими морщинками на висках и вокруг глаз. У него был длинный нос с ровными ноздрями, похожие на кривые ножницы, И этот резкий выступ еще более подчеркивался косой линией бровей и убегающим профилем лба. Его светлые усы необычных размеров, казалось, были сделаны из пушистого, неизвестного и невесомого вещества. Они развивались по ветру с легкостью вуали, с гибкостью той облакоподобной бороды, которую можно видеть у некоторых дальневосточных рыб. Он легонько подтолкнул Жака в угол комнаты, за газетный стол, и они оказались одни. «У меня», — продолжал он, не глядя на Жака, — «отец был директором большого завода, который он построил в родовом поместье в шести верстах от Городни, ныне районный центр Черниговской области, примечание редакции. Я прекрасно помню все, но, знаешь, я об этом никогда не думаю», — сказал он, поднимая голову и уставив на Жака свой ласковый взгляд. Почему же именно сегодня вечером? У Жака была способность слушать внимательно, серьезно и сдержанно, что постоянно вызывало других на откровенность. Жилявский улыбнулся. Все это забавно, не правда ли? Я вспоминаю наш большой дом и садовника Фому, и маленький рабочий поселок на опушке леса. Я прекрасно помню себя ребенком с матерью на церемонии, которая повторялась каждый год, кажется, в именины отца. Это было на заводском дворе. Мой отец стоял один за столом, на котором лежала куча серебряных рублей на блюде. И все рабочие проходили мимо него один за другим, молчаливые, с согнутой спиной. И каждому отец давал монету, а они один за другим брали его руку и целовали. Да, в те времена так водилось у нас в России. И я уверен, что в некоторых губерниях так делается и теперь, в 1914 году. Мой отец был очень высок ростом и широк в плечах. Он всегда держался прямо, и я боялся его. Может быть, и рабочие тоже. Вспоминаю, что после завтрака в 10 часов, когда отец уходил на завод и в передний надевал свою шубу и шапку, я видел, как он всегда вынимал из ящика пистолет и разом вот так вкладывал его в карман. Он не выходил никогда без трости, большой, свинцовой трости, очень тяжелой, которую мне было трудно поднять, а он, фють, вертел ее между двумя пальцами, посвистывая. Увлеченный воспроизведением этих подробностей, Жилявский улыбнулся. «Мой отец был очень сильный человек» продолжал он после краткой паузы. «Из-за этого он внушал мне страх, но я и любил его за это же. И все рабочие были подобны мне. Они боялись его, потому что он был тверд, диспотичен даже жесток, если нужно было, но они и любили его, потому что он был силен. И кроме того, он был справедлив, безжалостен, но очень справедлив». Он снова остановился, словно взволнованный запоздалым сожалением, но успокоенный вниманием Жака возобновил свой рассказ. Затем однажды все в доме расстроилось. Люди в форме входили и выходили. Отец не пришел к обеду. Мать не хотела садиться за стол. Хлопали двери. Слуги бегали по галереям. Мать не отходила от окна. Я слышал слова «стачка», «бунт», «полицейский наряд». И вдруг внизу закричали Тогда я просунул голову сквозь перила лестницы и увидел длинные носилки, покрытые грязью и снегом. И на них что я увидел? Отца, лежавшего в разодранной шубе с обнаженной головой. Отца, ставшего вдруг совсем маленьким, он лежал какой-то скрюченный, и рука у него свисала. Я закричал, но мне накинули салфетку на голову, и вытолкали меня на другую половину дома, к горничным, которые читали молитвы перед иконами и болтали, как сороки. В конце концов, я тоже понял. Это было дело рабочих, тех, которые... Я видел, как они, сгибая спины, проходили перед отцом и целовали ему руку. Это были рабочие, те самые, которые в этот день больше не захотели целовать руку и получать рубли. И они сломали машины и стали сами сильнее всех. Да, рабочие. Сильнее отца. Он больше не улыбался. Он крутил кончики своих длинных усов и смотрел на Жака свысока с торжественным видом. В этот день, дорогой мой, все переменилось во мне. Я перестал быть сторонником отца. Я стал на сторону рабочих. Да, в тот самый день. Впервые я понял, как это огромно, как прекрасно, целый народ, масса приниженных людей, которые вдруг выпрямляют спину. «Они убили твоего отца?» — спросил Жак. Жилявский разразился мальчишеским смехом. «Нет, нет, только синяки от побоев, знаешь, ничего, почти ничего. Только после этого отец уже не был больше директором. Он так и не вернулся на завод. Жил с нами, пил водку» и беспрестанно мучил мою мать, слуг, крестьян. Меня отдали в гимназию в город, и я уже не возвращался домой. Два или три года спустя мать написала мне однажды, что надо молиться и горевать, потому что отец умер. Он стал снова серьезен и очень быстро, словно для самого себя, добавил, однако я уж больше не молился, и вскоре затем я бежал. Несколько минут оба молчали. Жак, опустив глаза, внезапно вспомнил свое детство. Он как бы вновь увидел дом на университетской улице. Он ощущал затхлый запах ковров и обоев, специфический теплый запах отцовского кабинета, как тогда, когда он вечером возвращался из школы. Он снова видел старую мадмуазель де Вес, семенящую в коридоре. И жиз, шалунью жиз, с круглым лицом и прекрасными, дышащими верностью глазами. Он снова видел класс, уроки, перемены. Он вспоминал дружбу с Даниэлем, подозрения учителей, безрассудный побег в Марсель и возвращение домой вместе с Антуаном и отца, который ожидал их тогда, стоя в передней под люстрой в своем сюртуке. А потом проклятое заточение в исправительной колонии, камера, ежедневные прогулки под надзором сторожа. Невольная дрожь пробежала у него по спине. Он поднял веки, глубоко вздохнул и огляделся вокруг себя. «Смотри», — сказал он, покидая угол, где они находились, и отряхиваясь, словно собака, выходящая из воды, «Смотри, вот Прецель». Людвиг Прецель и его сестра Цицилия только что вошли. Они пытались ориентироваться среди различных групп, как вновь прибывшие, еще плохо знакомые с обстановкой. Заметив Жака, они оба разом подняли руки и спокойно направились к нему. Они были одинакового роста, оба брюнеты, и до странности похожи друг на друга. И у брата, и у сестры на круглые несколько массивной шеи красовалась античная голова с чертами неподвижными, но мощными. Стилизованная голова, казавшаяся не столько созданной природой, сколько изваянной согласно закону, переносится, продолжала вертикальную линию лба, без какого-либо изгиба на высоте орбит. Взгляд еле оживлял эту скульптурную маску. Глаза Людвига светились чуть живее, чем глаза сестры, в которых никогда не отражалось никакое человеческое чувство. «Мы вернулись вчера», — заявила Цицилия. «Из Мюнхена?» — спросил Жак, пожимая протянутые ему руки. «Из Мюнхена, из Гамбурга, из Берлина. А прошлый месяц мы провели в Италии, в Милане», — добавил Прецель. Маленький брюнет с неровными плечами, проходивший в эту минуту мимо них, остановился с просиявшим лицом. «В Милане?» — сказал он с широкой улыбкой, обнаживший прекрасные лошадиные зубы. «Ты видел, товарищи и Аванти?» «Вперед!» Перевод с Тальянского. «В 1906 году центральный орган итальянской социалистической партии. Примечание редакции». «Ну, конечно!» Цицилия повернула голову. «Ты оттуда?» Итальянец сделал утвердительный жест и повторил его несколько раз, смеясь. Жак представил его. «Товарищ Сафрио». Цафрио было по крайней мере лет сорок. Он был мал ростом, коренаст, довольно безобразен. Превосходные глаза, черные, бархатные, сверкающие, освещали его лицо. «Я знал твою итальянскую партию до 1910 года», — заявил Прецель. «Она была, правду сказать, одна из самых жалких. А теперь мы видели стачки Красной недели. Невероятный прогресс. Имеются в виду события начала июня 1914 года, когда в связи с казнью двух солдат в городе Анконе произошли вооруженные столкновения рабочих с войсками, переросшие затем во всеобщую забастовку итальянских трудящихся, сорванную реформистским руководством Социалистической партии. Примечание редакции. «Да, какая мощь, какое мужество!» — воскликнул Сафрио. Италия, — продолжал Прецель поучительным тоном, — конечно, многое извлекла из примера организационных методов германской социал-демократии. Поэтому итальянский рабочий класс теперь сплочен и даже хорошо дисциплинирован. Он действительно готов идти во главе. В особенности сельский пролетариат там сильнее, чем в любой другой стране. Сафрио смеялся от удовольствия. 59 наших депутатов в палате, а наша печать, наша аванти, тираж более 45 тысяч каждый номер. Когда же ты был у нас? В апреле и мае на Анконском конгрессе. Ты их знаешь? Серати, Веллу, Серати, Веллу, Батче, Москалегро, Молотесту, нашего великого Турати?» «Ах, он же реформист этот!» «А Муссолини?» «Он-то не реформист, нет!» «Настоящий, ты знаешь его?» Турати, Филиппо, 1857-1932, вождь правого реформистского крыла итальянской социалистической партии, чья политика способствовала впоследствии приходу фашизма к власти. Муссолини начал свою политическую карьеру в рядах социалистической партии, из которой был в конце 1914 года исключен как ренегат и шовинист. В 1912-1914 годах был редактором «Аванти», примечание редакции. «Да», — отвечал лаконический прецель с неуловимой гримасой, которой Сафрио не заметил. Итальянец продолжал. «Мы жили вместе в Лазанье. Бенито и я. Он ждал амнистии, чтобы получить возможность вернуться к нам. И каждый раз, когда он приезжает в Швейцарию, он навещает меня. Вот и этой зимой...» «Авантюрист», — прошептала Цицилия. «Он из романи, как и я», — продолжал Сафрио, обводя всех смеющимся взглядом, в котором мерцала искра гордости. Романец, друг и брат по детским забавам. Его отец содержал таверну в шести километрах от меня. Я хорошо знал его. Один из первых романских интернационалистов. Надо было его послушать, когда он в своей таверне произносил речи против попов, против патриотов. А как он гордился сыном. Он говорил, «Если мы, Бенито и я, в один прекрасный день захотим... Этого будет достаточно, чтобы раздавить всех правительственных кананий. И глаза у него сверкали точь в точь, как у Бенито. Какая сила у него в глазах, у Бенито, не правда ли? Я, Эр Абер Гиптейн, Венек Анн, прошептала Цицилия, повернувшись к Жаку, который улыбнулся. Лицо Сафрио помрачнело. Что это она говорит о Бенито? Она сказала, «Эр Гиптан, любит пускать пыль в глаза», — объяснила Жак. «Муссолини?» — воскликнул Сафрио. Он кинул в сторону девушки дневный взгляд. «Нет, Муссолини настоящий, чистый, всегда антироэлист, антипатриот, антиклерикал и даже великий кондотьер». Предводитель, вожак, перевод с итальянского примечания редакции. Настоящий революционный вожак. И при этом всегда трезвый реалист. Сначала действие, а теория потом. Форли во время стачк, он как дьявол носился по улицам, по митингам, везде. Форли — город в области Эмилия-Румания, примечания редакции. И уж он-то умеет говорить... Никаких пустых рассуждений. Сделайте это, сделайте то. Ах, как он был доволен, когда развинтили рельсы, чтобы остановить поезд. Все действительно энергичные выступления против триполитанского похода, все это было сделано благодаря его газете, благодаря ему. Имеется в виду Итало-Турецкая война 1911-1912 годов, закончившаяся захватом Италией, Триполитании и Ливии. Примечание редакции. Он в Италии душа нашей борьбы. А на страницах Аванти он каждый день вдохновляет массы революционной фуриа. Ярость. Перевод с итальянского. Примечание редакции. У королевского правительства нет врага сильнее, чем он. Если социализм приобрел у нас внезапно такую мощь, то это может быть главным образом заслуга Бенито. Да, его немало видели в этот месяц, Красной неделе, как он взялся за дело. Ах, пербасо! Если бы только послушали его газету. Пербассо, клянусь, бахусом. Итальянское ругательство. Примечание редакции. Еще несколько дней вся Италия запылала бы. Если бы конфедерация труда не испугалась и не прервала стачку, это было бы началом гражданской войны, крушением монархии. Это была бы итальянская революция. У нас, Тибо, в Романии, товарищи однажды вечером провозгласили республику. «Си, си!» Да-да, перевод старянского примечания редакции. Он намеренно повернулся спиной к Цицилии и Прецелю и обращался только к Жаку. Он вновь улыбнулся и придал своему голосу оттенок ласковой суровости. «Берегись, Тибо, верить всему, что ты слышишь». Затем он слегка пожал плечами и удалился, не поклонившись обоим немцам. Наступило короткое молчание. альфреда и Патерсон оставили открытой дверь комнаты, где находился Менестрель. Его не было видно, но временами доносился его голос, хотя он и не повышал его. «А у вас?» — спросил Жилявский у Прецеля. «Дела идут хорошо?» «В Германии все лучше и лучше». «У нас», — заявила Цицилия, «25 лет назад был всего 1 миллион социалистов. 10 лет назад их было 2 миллиона» а сегодня четыре миллиона. Она говорила не спеша, почти не шевеля губами, но вызывающим тоном, и ее тяжелый взгляд переходил попеременно с Жака на русского и обратно. Глядя на нее, Жак вспоминал всегда о Юноне Гомера, о Гере Валаокой. Гера — древнегреческая богиня, у римлян именовавшаяся Юноной, Валаокая — с большими и красивыми, как у Вала, глазами, эпитет который применяется к Гере у Гумера, примечание редакции. «Несомненно», — сказал он примирительным тоном, «за 20 лет социал-демократия накопила огромный созидательный опыт. Организационный талант, который проявили ее вожди, прямо удивителен. Быть может, остается только задать вопрос, не стал ли революционный дух как бы это сказать, мало-помалу слабеть в немецкой партии. Как раз из-за этих усилий, направленных единственно лишь на организационную сторону дела. Прецель взял слово. «Революционный дух? Нет-нет, на этот счет будь спокоен. Надо сначала организоваться, чтобы стать силой. У нас не только идеология, но и реализм, и это лучше всего». Если мир был сохранен в Европе в последние годы, я имею в виду особенно 1911 и 1912 годы, то благодаря кому? И если сегодня можно надеяться, что мы надолго избежали опасности Великой Европейской войны, то благодаря тому же немецкому пролетариату. Весь мир знает об этом. Ты говоришь, созидательный опыт социал-демократии. Это еще больше, чем ты думаешь. Это монументальное сооружение. Оно стало действительно государством в государстве. Каким же образом? В значительной мере благодаря могуществу нашей парламентской фракции. Наше влияние в Рейхстаге непрерывно растет. Если завтра пан-германисты позволят себе вылазку вроде Агадира, то будут протестовать уже не только 200 тысяч манифестантов, но и все социалистические депутаты Рейхстага. Агадир в июле 1911 года в знак протеста против оккупации французами столицы Марокко, Фетца, Германия послала в марокканский порт Агадир канонерскую лодку «Пантера», что привело к серьезному обострению международной обстановки. Примечание редакции. А с ними... «Все левые элементы нашей страны!» Сергей Жилявский внимательно слушал. «Однако ваши депутаты, когда проходил новый закон о вооружениях, голосовали за...» «Простите», — сказала Цицилия, поднимая кверху указательный палец. Брат прервал ее. «Ах, надо же понимать тактику, Жилявский», — сказал он, высокомерно улыбаясь. Тут две вещи совершенно различные. Есть де Мелитерфорлок, закон о военных вооружениях, и есть де Вехрштерф, закон, отпускающий кредиты, чтобы реализовать этот военный закон. Социал-демократы сначала голосовали против военного закона, а затем, когда военный закон был, несмотря на это, принят Рейхстагом, они голосовали за закон о кредитах. И в этом-то и состояла хорошая тактика. Почему? Потому что в этом законе были вещи абсолютно новые в нашем Рейх. Вещи чрезвычайно важные для нас. Прямой общеимперский налог на крупные состояния. Рейх. Империя. Перевод с немецкого. Примечание. редакции Нельзя было упустить такой случай потому что в этом заключалась новая социальная победа пролетариата. Теперь ты понимаешь? А доказательством того, что наши депутаты остаются непреклонны по отношению к милитаризму, служит то, что каждый раз, когда они имеют возможность голосовать против внешней политики канцлера, они ее отвергают единодушно. Это верно, согласился Жак, однако... Наступила пауза. Однако спросил с интересом Жилявский. «Однако, — сказала Цицилия, — ну, как вам сказать, я имел возможность в Берлине познакомиться с вашими социалистическими депутатами Рейхстага, и у меня создалось впечатление, что их борьба против милитаризма является, в общем, довольно платонической. Я говорю не о Липкнехте, конечно, а о других. Большая часть из них — явно не хочет стремиться к тому, чтобы вырвать корень зла, чтобы открыто подорвать дух подчинения немецких масс военщине. И у меня создалось впечатление, как бы это сказать, что, несмотря ни на что, они все до ужаса немцы. Убежденные в исторической миссии пролетариата, само собой разумеется, но убежденные прежде всего в исторической миссии немецкого пролетариата и они далеко не доходят в своем интернационализме и антимилитаризме до тех пределов, до которых мы доходим во Франции. Конечно, сказала Цицилия, и веки ее на мгновение опустились, скрывая взгляд. Конечно, повторил Прецель, тоном вызывающего превосходства Жилявский поспешил вмешаться. Ваши буржуазные демократии, заметил он, лукаво улыбаясь, терпят социалистов в своих парламентах именно потому, что они прекрасно знают, что социалист в правительстве никогда не является по-настоящему опасным социалистом. Митхерк, Харьковский и папаша Буассони на другом конце комнаты встали и подошли к говорившим. Прецель и Цицилия пожали им руки. Жилявский тихо покачивал головой, по-прежнему улыбаясь. «Знаешь ли, что я думаю, — сказал он, поворачиваясь на этот раз к Жаку, — я думаю, что для порабощения масс ваши демократические режимы, ну вот, ваши республики и парламентские монархии, все это орудие может быть столь же ужасное и еще более коварное, чем наш постыдный царизм». Поэтому, — резко заявил Митхарк, который все слышал, — пилот был прав, когда однажды вечером сказал «вы». Борьба против демократии всеми средствами, вплоть до оружия. Вот первостепенная задача революционного действия. «Простите», — возразил Жак, — «прежде всего пилот имел в виду только Россию, русскую революцию. И говорил он, что русская революция должна была не начинать с буржуазной демократии, а сразу стать пролетарской. Затем не будем преувеличивать» можно все-таки с пользой работать и в рамках демократического строя. Например, Жорес. Все, что социалисты уже завоевали во Франции, и еще более в Германии... Нет, сказал Митхерк. Революция или эмансипация в рамках демократического строя — это две разные вещи. Во Франции вожди стали наполовину буржуа. Они потеряли чистоту революционного духа. «Послушаем немножко, что говорят рядом», — прервал босс Суни, лукаво подмигивая в сторону открытой двери. «Мейнестрель там?» — спросил Прецель. «Разве ты не слышишь его?» — сказал Митхерк. Они замолчали и прислушались. Голос Мейнестреля звучал однообразно и четко. Жилявский взял Жака под руку. «Пойдем, послушаем, и мы тоже». Жак выбрал себе место рядом с Ванхеде который, скрестив руки и полузакрыв глаза, прислонился к пыльной полке, куда Монье складывал старые брошюры.